Через полчаса из той же калитки маленького домика вышел молодой человек с завязанными глазами, которого вела за руку какая-то женщина. Она вывела его на угол между улицами Жуфру-Аланье и Мортель-Ри, где она попросила его сосчитать до 50 и только тогда снять повязку. Молодой человек точно выполнил указание и после того, как сосчитал до 50, снял с глаз повязку. "Дьявольщина", сказал он, оглядываясь кругом. "Пусть меня повесят, если я знаю, где я. Уже 6 часов", воскликнул он, услышав бой часов на соборе Парижской Богоматери. "А что стало с беднягой Гэлямолем? Побегу в Лувр. Может быть, там что-нибудь узнаю про него". С этими словами Коко наспустился бегом по улице Мортэльри и добежал до ворот Лувра быстрее лошади. Он растолкал и разместил движущуюся преграду из почтенных горожан, которые мирно разгуливали около лавочек на площади Будоае и вошёл в Лувр. Там он расспросил солдата швейцарца и часового. Швейцарец как будто видел утром выходившего лямоля, но не заметил, вернулся ли он в Лувр. Часовой сменился только полтора часа тому назад и ничего не знал. Как у нас взбежал к себе наверх и стремительно распахнул дверь. В комнате валялся только калет для моля, но весь изотранный, и это усилило тревогу пимонца. Когда Коконас вспомнил о Ло-Юрьере и побежал в гостиницу Путеводная звезда. Оказалось, что Лямоль завтракал у Ло-Юрьера. Наконец Коконас успокоился и сильно проголодавшись, попросил дать ему ужинать. У Коконаса были две необходимые предпосылки, чтобы хорошо поужинать: спокойствие духа и пустой желудок. Поэтому он ужинал до 8 часов вечера. Пьемонтец подкрепился двумя бутылками лёгкого анжуйского вина, которое очень любил, и потягивал его с большим чувством, что выражалось в подмигивании глазом и прищёлкивании языком. Подкрепившись, он отправился разыскивать лямоля. И продираясь снова сквозь толпу, усердно действовал пинками и кулаками, в соответствии с чувством дружбы, усиленным хорошим настроением, которое обычно наступает после еды. Новая разведка заняла целый час. За это время, как он нас побывал на всех улицах по соседству с Гревской набережной, на угольной пристани, на улице Сент-Антуан, в переулке Тизоны, в переулке Клош-Персе, куда он думал мог вернуться его друг. Наконец он сообразил, что есть одно место, где Лямоль должен пройти непременно, а именно пропускные ворота в ограде Лувра. Поэтому он решил пойти к воротам и ждать там возвращения Ля-Моля. Не доходя всего ста шагов до Лувра, на площади Сен-Жермен-Ле-Зеруа Кокунаш шип с ног какую-то супружескую пару и остановился, чтобы помочь супруге встать на ноги. как вдруг увидел в мутном свете фонаря, висевшего над подъёмным мостом Лувра, бархатный вишнёвый плащ и белое перо своего друга, проходившего под опускной решёткой входных ворот и отвечавшего жестом на салют часового. При слову ты вишнёвый плащ так запечатлелся у всех в глазах, что ошибиться было невозможно. Дьявольщина, воскликнул Коконас. Наконец он идёт домой. Эля, мой дружище, что за чёрт? Голос у меня как будто сильный, почему же он меня не слышит? Но у меня ноги не слабее голоса, сейчас я догоню его. С этим намерением Пьемонтец спустился бежать во все лопатки и через минуту был у Лувра. Но быстрота его ног не помогла, и когда он вступил одной ногой во двор Лувра, Вишнёвый плащ, видимо, тоже очень торопившийся, успел скрыться в вестибюле. "Эй, Амоль!" крикнул Пьемонтет, снова бросаясь бежать. "Подожди, это я, Коконас. Какого чёрта ты так бежишь? Уж не от меня ли ты удираешь?" В самом деле, вишнёвый плащ не взошёл, а точно на крыльях взлетел на третий этаж. "А, ты не хочешь подождать. Ты недоволен мной. Ты рассердился на меня. Ладно, ну и ступай к чёрту. А я больше не могу." Всё это, как онас выкрикнул внизу у лестницы, но отказавшись следовать за беглецом ногами, он продолжал следить за ним глазами на поворотах лестницы вплоть до того этажа, где находились покои королевы Маргариты. И вдруг заметил, что из них вышла какая-то женская фигура и взяла за руку того, кого преследовал пьемонтец. Ого, произнёс Коконас. Она очень смахивает на королеву Маргариту. Его ждали. Тогда другое дело, понятно, что он мне не ответил. Коконас перегнулся через перила и, глядя в просвет лестницы, увидел, что вишнёвый плащ после каких-то тихо сказанных ему слов пошёл за королевой в её покои. Ладно, ладно, так и есть, сказал Коконас. Я, значит, не ошибся. Бывают случаи, когда даже присутствие лучшего друга ни к стати. И как раз такой случай оказался у моего мила Велямоля. Коконас тихо поднялся по лестнице и уселся на бархатную скамье, стоявшей на площадке. Так-то я не пойду за ним, а подожду здесь. Да. но если, как я думаю, он у королевы Наваррской, я могу прождать долго. А холодная дьявольщина, лучше я подожду его у нас в комнате. Поселись в ней сам черт, аля Молю не миновать в нее вернуться. Едва он произнес эти слова и встал, чтобы осуществить свое намерение, как над его головой послышались легкие бодрые шаги, сопровождаемые песенкой, настолько любимой его другом, что Коконас тотчас же вытянул шею в ту сторону, откуда слышали шаги и песенка. Это шел действительно Лямоль из своей комнаты. А увидев Коконаса, запрыгал через четыре ступеньки по маршам лестницы, отделявшим его от друга, и, наконец, бросился в его объятие. «Дьявольщина ты ли это?» — сказал Коконас. «Какой черт ты откуда тебя вынес? Из переулка Клош-Персе?» Да нет, я говорю не про тот дом. А откуда же? От королевы. От королевы? От королевы Новарской. Я туда и не входил. А, рассказывай. Дорогой мой Анибал, ты придешь? Я иду из нашей комнаты, где ждал тебя целых 2 часа. Из нашей комнаты? Да. Значит, я гнался по Лурской площади не за тобой? Когда? Только что? Нет. «Это не ты сейчас проходил под опускной решеткой входных ворот?» «Нет». «Не ты сейчас взлетел по лестнице, точно за тобой гнался легион чертей?» «Нет». «Дьявольщина!» — воскликнул Коконас. «Вино в путеводной звезде не настолько забористое, чтобы так замутить мне голову. Говорю тебе, я только что видел в воротах Лувра твой вишневый плащ и твое белое перо». «Гнался за тем и за другим вплоть до этой лестницы. А твой плащ, твоё, пёрышко и самого тебя, вместе с твоей размашистой рукой, ждала здесь какая-то дама. По моему сильному подозрению, королева Наварская, которая всё это увлекла за собой вон в ту дверь, ведущую, если не ошибаюсь, к этой прекрасной Маргарите». «Чёрт! Уже измена!» — сказал Лямоль бледнея. Ну и отлично ответил, как у нас. «Ругайся сколько хочешь, только не говори, что я вру». Лямоль схватился за голову и стоял одну минуту в нерешительности, колеблясь между чувством уважения и чувством ревности. Но ревность взяла верх. Он бросился к двери и начал колотить в нее изо всех сил, производя шум, совсем не подобающий жилищу высочайших особ. Мы добьёмся, что нас арестуют, сказал Коконас. Но всё равно это забавно. Слушай, Лямоль, а нет ли в Лувре привидений? Не знаю, отвечал Лямоль, бледный как на вишен над его альбом перо. Но мне всегда хотелось посмотреть на какое-нибудь привидение. Теперь такой случай мне представился, и я сделаю всё возможное, чтобы встретиться с этим привидением лицом к лицу. Я не возражаю, сказал Коконас. Только стучи потише, если не хочешь его спугнуть. Лемул, несмотря на своё отчаяние, понял справедливость замечания своего друга и начал стучать потише.